Впрочем, темные слухи о Дуяне придавали ему в глазах многих еще больше очарования, необъяснимого и притягательного. Его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных, оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетелей, и самого почтенного человека уважает гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара, и в сущности это правильно когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого подают недостаточно горячие кушанье. И в защиту такого мнения можно сказать многое, ибо... В хорошем обществе царят или должны быть царить те же законы, что в искусстве. Форма здесь играет главную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии. Она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство такой уж великий грех? Едва ли. Оно лишь придает многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дуриан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное по своей сути. Дуриан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, Существо сложное и многообразное, в котором заложено многовековое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.